В церкви ехал понурый, а меня ли золотникове забыл и думать. Но у приказанных ворот к диаку кинулся оборванец, завопил. Ты трехглазый, Гони копейку, мне обещано! Маркел велел стражнику крикуна за шиворот не хватать. Кинул монету, взял вестку, восковую табличку для коротких записок. Скорыми неряшливыми буквами там было накалякано. Поворотя спиной к Рождеству Богородицы, что на Путинке, справа третий ворота. «Давно меня ждешь?» — спросил дьяк у посланца. Мужичонка хлюпнул носом. Вопрос был глупый. Простые люди время не меряют. «С четверть часа он здесь ноет, копеек требует!» — пришел на помощь стражник. Развернул трехглазый коня, погнал на Дмитровскую. Бегу туда было сверсту или чуть более... На рысях мигом. Все скорбное из головы выдуло встречным ветром. Что там такое, близ Путинки, далеконько от поварской слободы? Рождественская церковь была не чета троица. Нового каменного строения, с тремя узорными колоколинками. На паперти, как водится, густо сидели нищие. Судя по сытым мордам, кормились они здесь неплохо. Слобода была казенная, близко Путинка. «Путевой посольский двор». Вокруг в основном жили разные служивые люди. Ворота третьего церкви дома были ничем не примечательны, но недоумевать долго не пришлось. Из-за черного слежавшегося сугроба высунулась остроносая Ванькина личность. Тощая рука, выпроставшись, из рукава замахала «Дальше езжай, дальше!» Маркел понял, что торчать здесь на виду не нужно, и завернул за первый же угол. Через минуту туда явился Ирепей. «Как ты с поварской отбыл? Вскоре я и до ста не счел, со двора выбежал золотников». За «Зачем ты считал?» — удивился Дьяк. «Для доклада». Трехглазый поглядел на парня с уважением. но выбежал и что?» «Почесал вдоль белогородской стены, как на пожар. Пузом трясет, обронил рукавицу, не заметил. Я, понятно, за ним. Вот сюда он меня и привел». Вошел вон в тот дом. Высунувшись, Ванька показал на калитку, против которой прятался за сугробом. Он и ныне там. Нет, пробыл 1200 мигов. Я на снегу палочкой засекал. И вышел на улицу. Уже не бегом, а чинно. Не знаю, правильно ли я рассудил, что чем идти за купчиной, лучше здесь остаться. Репей неуверенно поглядел на Трехглазого. Правильно, одобрил тот. «Где найти золотников мы и так знаем. Теперь надо бы спознать, кто тут живет. Кому это он прибежал со своим страхом?» Ярышка скромно потупился. «Спознал уже». «Как? Откуда?» баб мимо шла. Из церкви спросил». «Ну, чей дом та «То-то что чей!» — ухмыльнулся Ванька. «Живет тут Фрол Рибой, мастер-чеканщик серебрянического денежного двора». Я скалился, когда дьяк разинул рот. У Маркела же будто глаза открылись. Все встало на место. Меняла, который отказался от ста двадцати новеньких рублей, с перепугу побежал не куда-нибудь, а к мастеру денежного двора, где изготавливают монету, тут пахло великим и страшным воровством, еще худшим, чем чеканка фальшивых денег». Ложные рублевики находят и изымают, а похищенные, но настоящие, потом не сыщешь и не изымешь. Дело-то аховое. Дьяк потер родинку, как всегда при затруднении или большом волнении. Ну, будет шуму. Что за человек, ребой с кем живет? Не спросил ты у своей бабы? Спросил. фрол бабыль, проживает один. Что будем делать, Маркел Маркелович? «Возьмем его, пока не убег!» И видно было, что парню очень хочется еще отличиться. Схватить злодея, заломить ему руки, связать. Трехглазый посмотрел через ограду на дранковую крышу, и с трубы поднимался дым. Не за что его брать. Мало ли, по какому делу к нему бегал меняла. Нам и золотников-то пока винить не в чем. Нет, Вань, подождем». Не испугается ли этот? Не побежит ли еще к кому-нибудь печалиться? — Не похоже, чтоб напугался. Вишь, печку растопил. Пироги, что ли, печет? — Пускай себе печет, — ответил дьяк, трудно слезая с коня и привязывая уздечку к чахлой осине. Постояли бок о бок, глядя на дом. Вдруг Маркел чертыхнулся, заковырял вперед. — Чего? Чего? — догнал его Ярышка. — Многовато чаду. Для печки. Дымила не только труба. Серые клубы поднимались и откуда-то сбоку. Пожар там! Вышибай калитку! Репей побежал вперед, с размаху ударил в дощатую створку плечом и чуть не упал вместе с нею. Ворвались во двор. Из окошек вверх струился дым. Внутри, за слюдой, багровели и покачивались сполохи. Дураки, мы с тобой! закричал трехглазый. А меня лоловок, ошибся я в нем. Принял волк за овцу. Убил он мастера, оборвал концы, дом поджег. Дверь выламывать не пришлось. Она была не заперта. Внутри горела сваленная на полу солома, но полы стены еще не занялись. Забили огонь, затоптали, залили водой из кадушки. Только тогда перевели дух. Вот собака! Ванька вытирал рукавом закопченное лицо. «Не поспей мы! Всю слободу бы запалил! А подуй ветер, и улица бы зашлась! Есть же гады, а, Маркел Маркелович!» «И что? Сыщем Золотникова! Его поджигателя самого на костре спаляты, правильно!» Як отдышался, приступил к поиску. Сунулся туда-сюда, откинул крышку погреба, свесился вниз. «Чудно, тропа нигде нет! Не убивали, значит, ребова «Куда же он делся?» ну, к Ване беги за дом!» Репей сорвался. Исчез. Минут через десять вернулся, смущенный, скребя затылок. «Там это... сад. И тут в переулок калитка. Нараспашку. Сбежал, выходит, ребой. Сразу после меня подпалил избу и сбежал. Я дурак. За сугробом сидел. Не пойму только. Зачем дом-то был поджигать?» «А вот зачем!» Пока парень бегал, трехглазый осмотрелся поосновательней. «У него тут свой денежный двор!» В углу пирамиды лежали красноватые бруски, монетная медь. Из печки, обмотав рук полотенцем, Маркел достал рублевый чекан, раскаленный, но еще не оплавившийся. «Сколько им надо было рублей, столько и шлепали!» Медь где-то доставали, а чекан, похоже, подлинный, казенный. Да, брат, тут дел государева. Ничего, зато теперь есть на воров улики. Можно брать их за караул. «Можно-то, можно-то до — вздохнул Ярышка. «Мастера теперь ищи-свищи. Менял разве что. На кой нам меняло? Он только сбытчик. Может, и не единственный. Нет, вонюша. Мы пойдем на денежный двор, где служит ребой. Чекан покраден оттуда. Ну, будет тамошним начальником за такого мастера. Ох ты мне, бедному! Ай, Фролк, ай вор! Что учинил, паскуда? Голова денежного двора с ужасом, словно ядовитую змею, держал перед собой чекан. Начальник был мессист, рожей складчут. На носу и на щеке по бородавке. Маркел про себя окрестил его жабой. — Так подлинный чекан или нет? — Отвечай, Кирилл. Если подлинный, то как он у Рябова оказался дома? — Подлинный. Жаба, так-то его звали Кириллом Пулэктовым, покаянно вздохнул. — Осенью. Рябой. Сказал, что оплошкой уронил чекан в плавильню. Зато был бит батагами и взыскано с него за убыток казни рубль 13 копеек с полушкой. Тот -то он разорился. Недобро усмехнулся трехглазой. Сколько за полгода этим чеканам мастер рублей нашлепал? Тыщи. Десятки тысяч. Один фролк и знает. Ох, беда! Пулектов всхлипнул. Погонит меня с места. Самого бы подкнут не положили. «Не снесу я кнутного боя, у меня водянка, у меня печенка хворая!» Стало маркелу его мордатого жалко. «Если ребой на допросе повиниться, что покрал чекан сам, без потачки, может, отделаешься малой карой. А впредь будете чекан и истеречь лучше!» Жаба перестал плакать, быстро спросил. «Так у вас, Фролка, взяли вы его?» «Сбежал. Ничего, объявим в сыск, найдем». Говори, приметы вора. Взял со стола бумагу, обмакнул перо, стал записывать. Рожа Рибая, потому и прозвище, стал перечислять полуэктов. Росту в нем два аршина и 10 либо 11 вершков. Ноги длинные, кривоватые, волос русый, борода, ну, борода как борода. Особое, что есть, приметное. Голос у него хлипкий. Так-то он мужичина крепкий, а пищит будто скопец. И еще вот вспомнил, у него на левом запястье ожог. Жидким серебром когда-то брызнуло. Вроде все. Трехглазы был недоволен. Рибой не примета. На Москве трачены хоспой каждый десятый, если не каждый пятый. Остальное тоже не в помощь. От досады жалеть Ратазея перестал. «Много зла твоего, Кирилл, нерадения. Видишь, что в городе творится? Вы и так медную монету безо всякой меры чеканите, никто брать не хочет. А тут, видишь, еще один денежный двор устроился на дому у Рябова». Жаба стала оправдываться. «Поди следи за ворами на таком месте. Вблизи денег человек дуреет. У нас тут и так строго, дальше некуда». Каждого мастера и подмастера при выходе до гола раздевают. Во все места лезут, не ли казенную монету. У кого находят, рвут ноздри. Но что можно не гривенник и не рубль, а целый чекан увезти? Этого, каюсь, мы не домыслили. И как только фролка его со двора вынес... — Чего проще, — пожал плечами Маркел. — У вас за тыном овраг спускается к яузе. Перекинул, после подобрал. Трехглазый думал, что государь, Алексей Михайлович, хоть и не орел, зато милостив. Раньше за казенное воровство карали лютой смертью. Рубили правую руку и левую ногу. Потом бросали подыхать. Или распарывали живому брюхо. Еще на железный крюк вешали. А царь человеков губить не любит. Говорит про жизнь, что она божий дар. Не нами дана, да не нами и отымется. Потому ныне введено милостивые установления за кражу смерти не предавать, а только рвать ноздри. Оно и перед Господом не грешно и для людей наставительно. Пусть видят, что сей человеческое вор истерегаются. Заодно сами воровать побоятся. Так-то оно так, но сыск не всегда открывает правду. Бывает, что под от боли признаются и в том, чего не делали. Вот недавно приказанному подъячьему Мишке Тряпкину вырвали ноздри за кражу чернильного камня. А камень потом нашелся. Его дурак-кладовщик не туда положил. Конечно, дали Тряпкину очистительную грамоту, что ноздри, где зря выдраны. И он ходил по кабакам, всем ту бумагу показывал. Его жалели, наливали. Так Мишка изгинул. Упился до смерти. Или про служанку одну Катерина, покойница, рассказывала. Девка лишилась ноздрей, потому что ее товарки как говорили перед хозяйкой. Потом это открылось. Тоже дали оправдательную грамоту. И что теперь? Женихам ее предъявлять? Или рожу той бумагой прикрывать? Нет, с дранием ноздрей нехорошо. У турок заведено лучше ставить на лоб клеймо. И мы так могли бы букву Веди, если вор, букву Како, если Конокрад и тому прочее. Оно будет и видом неотвратительно, и милосердно, а если окажется, что человек заклеймен облыжно или ошибкой, можно на плохую буквицу наложить хорошую он, оправданный, благо о, являет собою кружок и может вместить в себя прежнее Тавро. На Руси видно пострадавших жалеют, любят. И выйдет страдальцу вместо пожизненного посрамления пожизненная польза. Конечно, я честную грамоту тоже нужно выдавать, а то всякий вор начнет сам себе кружек ляпать. Надо написать в Боярскую думу, предложить. И присовокупить в надежде на государево боголюбие. Грех, где уродовать, но с древодиранием человеческое лицо образ Божий. Из государственных мыслей Трёхглазого сбил жаба, не выдержавший молчания. — Ты уж, маркел Маркелыч, замолви за меня слово. Ей же ей на месяц служу, я курятник от оберегаю. И глаза заволоклись просительной слезой. — Ладно, сыщем Рябова, допросим. Если не было у него, тут сообщников заступлюсь. — Твоя правда, мух от меда не отгонишь. Глава провожал до порога, низко кланяясь. Во дворе к трехглазому подлетел Ванька, пристроился сбоку. — Ты где был? — С людишками толковал. — Про фрола расспрашивал. — А что такой довольный? Ерышка обнажил в улыбке острые зубы. — Мы его легко добудем с такой-то приметой. — Какая же это примета? — Подряд рябых брать и у каждого левую рукав заворачивать. Это мы все москорские заставы закупим Зачем подряд? — удивился репей Только бельмастых. Теперь удивился дияк. О чем ты? Так ведь у фралки бельмо! Он от оспы на один глаз окривел. разве голова тебе не сказывал? Маркел остановился. Они уже были за воротами. Вон оно выходит как. Прожог на запястье жаба вспомнил. аршина с вершками счел, а самой главной примете умолчал. Значит, не хочет, чтобы мастера схватили. Но если в воровстве сам начальник замешан, то дело это не просто большое, а громадное. Вот она, течь, от которой кренится государственный корабль. Вот гниль, что подтачивает державу. За такой великий сыск будет и великая награда. Подумал про это трехглазый и не взволновался. Ну и на что тебе награда, Маркел? Терем больше нынешнего поставишь. И будешь сычевать там, на просторе, В одиночестве. — Не сказывал, — протянул Ванька, догадавшись без ответа. Глаза у него прищурились. «Так — Так-так. — Погоди, так-такать. У нас с тобой на эту бородавчатую жабу пока ничего нет. Припру, скажет, что бельме запамятовал от волнения. Она, может, и правда. Когда каждый день видишь перед собой человека, самое приметное замечать перестаешь. И «Это дело ваше, промежначальническое. Не мне встревать. А только я приказал бы ты, Маркел Маркелыч, поскорее разослать конных по всем дорогам. Если фрол и ушел из Москвы, то недалече». Трехглаза рассмеялся. Никуда он не ушел. Не свезло ему. Нынче суббота, а по субботам теперь заставы до полудня никого не пропускают. Был на тот царский указ, Это чтоб крестьяне не везли в город товар прежде молитвы. Государи донесли, что в народе падение нравов и безверия. Вот Алексей Михайлович и постановил. Пускай православные сначала отстоят обедню, очистятся душой, а потом уж о торговле думают. Торчит твой фрал сейчас в одной из тринадцати сухопутных или трех речных застав. Ждет полудня, а до него еще долгонько. Мы с тобой вчера на сыск начали. «Лети, Ваньш, в приказ. Скажи начальнику конной стражи, чтобы снарядил людей ко всем заставам. Всех бельмастых рябых пусть задерживают и смотрят, у них ожог на левом запястье. Я, пожалуй, вернусь еще с жабой потолкую, попробую его нахрапом взять. Он трясуч, может, растрескается. «Эй!» — окликнул дьяк, рванувшегося с места ерышку которые с повязкой на глазу или кто прячет лицо, тех тоже досматривать. — Без тебя б не сообразил, — буркнул непочтительный Ванька и побежал дальше. Трехглазы же похромал назад, в головную избу.